Книга четвёртая. Глава первая. 1477 год до Рождества Христова. Не в силах справиться с возбуждением, НТП разбудила сона с рассветом. Египтянин долго тряс его за плечи, пока не заставил вынырнуть из глубины сна. Оставшаяся в постели Найкери с осуждением поглядела на них, но ничего не сказала. Было еще прохладно, и на востоке, над равниной, горела утренняя звезда. Интеп отвел Эсона недалеко, к месту, где в изобилии лежали огромные камни. Поспешив к ближайшему, Зодчий оглядел его со всех сторон. В одном месте даже принялся рыть по-собачьи, чтобы изучить уходящую под землю часть камня. исон улыбнулся и, зевая во весь рот, уселся на камни. «Что ты видишь?» — спросил Интеп. «Камень». «Правильно. И ничего больше, но это потому, что ты воин. Но как ты видишь в человеке, умеет ли он обращаться с мечом, видишь его силу и выносливость, так и я вижу то, что скрывается под поверхностью камня. Помнишь стены Микена и ворота со львами? Ты не забыл их? Никогда не забуду. Я знаю, кто их построил. Я построил их, и в словах моих ты услышишь сейчас истинную правду. Посмотри, как лежат эти камни. Их словно разбросали специально для нас. Это великая тайна. Вовсе нет, в Египте мы знаем это. Твердый камень всегда лежит внизу. Его только сверху прикрывает земля. Дождь и ветер потрудились для нас. Открыли камень, над которым можно работать. Посмотри на форму, на прямые края, на эти тонкие линии. Они ничего не значат. — Ошибаешься. Этот камень похож на дерево, и в умелых руках будет колоться так же, как оно. Отсюда мы возьмем два длинных столпа, обтешим их и доставим в дан, где я вкопаю их за камнем говорения. Потом придется потрудиться над третьим камнем, пусть ляжет на них поперечный, И тогда все будут дивиться делу наших рук. — А как же ты сделаешь это? Исон с недоумением поглядел на громадный каменный блок, явно непомерно тяжелый. «Умением, Исон! Тем самым умением и мастерством, с помощью которого возведены были стены Микен. Начнем прямо сегодня». Исон дремал, легшись на еще прохладную после ночи скалу. Тем временем Антеп бродил между огромных белых камней, только что не обнюхивая их, словно пес. Наконец он подозвал Исонок к длинному камню, выступавшему из земли наполовину человеческого роста. «Этот подойдет», — хлопнул египтянин ладонью по глыбе. Эсон с сомнением глядел на него. «Энтеп, ты искусно изучий, я знаю это, но что можно сделать с такой скалой? Она же величиной целый корабль, больше самого большого камня в стенах, Микен». Энтеп лишь улыбнулся в ответ, и они залезли на камень, вздымавшийся перед ними. Он не только величиной, но и формой напоминал корабль. Широкая в середине скала сужалась к концам. Интеп вымерял камень шагами. В самом широком месте было четыре шага. Длиной он был в десять шагов. «В рост пятерых мужей!» — с гордостью проговорил Интеп. «Видишь, сверху он ровный, почти ничего не придется стесывать. Будем надеяться, что и снизу камень окажется таким же. Подрубим торцы. Стешим выступ посередине. «А жизни нашей на это хватит», — с сомнением поинтересовался Эсон. «Ты полагаешь, что камень можно обрабатывать прямо здесь, без инструментов и устройств, которыми ты пользовался в Микенах?» «Я сделаю все это, Эсон, если хочешь прямо сегодня». Эсон с недоверием посмотрел на Зодчего, склонив голову на бок. Он пытался разглядеть в нем лукавство или шутку. Обмана не было. Убедившись в этом, Исон взревел с одобрением. Он обнял Энтеба, положив ему руки на плечи. «Если ты сумеешь это сделать, то я, конечно же, осилю более легкое дело. Я захвачу эту землю и буду править над нею как царь. Ярни еще не знают этого, но сегодня началось их будущее. Мне потребуется много помощников, сильных мужей и каменотес из Дана. Бери всех, кого нужно». «Ты моя правая рука! Твои приказы все равно, что мои приказы!» Они вернулись в Дан за едой и питьем и принялись строить планы на будущее. Прислуживающая им Найкери прислушивалась, но молчала, не понимая, о чем речь. Когда они все продумали, Сон облачился в новый полированный доспех и отправился за людьми. Интеп палочкой чертил на земле схемы, потом разыскал каменотеса. «Как тебя зовут?» — спросил он. Старик оглянулся по сторонам, чтобы убедиться в том, что обращаются именно к нему, и опустил глаза. Интеп повторил обращение в более резкой форме, и Ерни, стиснув расплющенные кулаки, нерешительно выговорил. «Дарсан. Кто еще в Дане, кроме тебя, умеет тесать камень?» Дарсан оглянулся, но возможности избавиться от смуглого иноземца, говорившего так, что его только едва можно было понять, не представилось. Пришлось отвечать. Он свел руки вместе и пробормотал, что в этой работе ему помогают еще двое. Интеп послал за ними. Ожидая, он водил рукой по голубому камню, который обрабатывал Дарсан. «Откуда этот камень?» — спросил египтянин. «На всхолмях я такого не видел». «Это далеко». «Знаю, иначе не стал бы и спрашивать. Постарайся же объяснить мне, откуда вы их берете». После словесных понуканий ему удалось вытянуть из Дарсана, что камни доставляют с далекой горы, где они дожидаются воина, способного на такое дело. Все было похоже на правду. Простодушный старик не мог придумать столь замысловатую ложь. Воин брал с собой людей, вместе они спускали камень с горы к морю, грузили его на бревенчатый плод. Выгрести из бухты и проплыть вдоль берега было делом нелегким. Океан здесь частенько бывал неласков в любое время года. Путешествие по морю заканчивалось в устье реки. Камень поднимали вверх по течению, потом по суше перетаскивали к другой реке, Эвану, протекавшему возле Дана. Огромный труд. Интеп подивился усилиям, которые способны потратить эти люди ради почестей. «Но почему камень берут именно с этой горы?» — поинтересовался Интеп. «Наверняка хороший камень можно отыскать и поближе. Таков обычай. И они так делали, когда мы их прогнали отсюда во времена моего отца. Кто они? Дон Бакша. Они пасли скот, но не умели драться. А теперь их скот у нас, и они отдают нам зерно. Раньше здесь торговали Дон Бакшу, теперь мы и торгуем. При них кто-то всегда обитал на той горе, откуда мы берем камни. Они следили, не плывут ли Альби из Домнанна. Ведь с ее вершины виден весь пролив. А теперь Альби приносит сюда свою медь и золото и торгуют с нами, и нам не нужна стража наверху горы». Воздавая дань воинскому искусству Ерниев, Дарсан пренебрежительно фыркнул. А потом показал на большой камень, почти полностью погрузившийся в землю. «Видишь, вот наш камень говорения. А знаешь, как он попал сюда? Это сделал мой отец». У этот камень был самым высоким из стоящих камней. Это был столб вождя, и всякий хотел прикоснуться к нему. Мой отец вырыл яму и опрокинул в нее камень. И теперь мы стоим на нем, попираем Донбакшу. Скоро появились помощники Дарсана. По лестницам и шестам с зарубками сверху с балконов спустились воины Йерни. И Дан вдруг сделался похож на растревоженный муравейник. Воины расхаживали, перекликались, поглаживали боевые топоры, прикасались к усам. Женщины держались поодаль, но им тоже хотелось знать о причинах поднявшейся суматохи. Все знали только, что мекенцы обошли Дан по валу и, стуча мечами в каждую дверь, выкликали воинов на совет. Собрались все. Те, у кого был собственный столб, привалились к прохладному камню или устроились в тени. Потом появился и сон во главе отряда мекенцев. Ярни, как всегда, восхищенно провожали взглядами мужей с ног до головы закованных в бронзу, в сверкающую, ослепительную бронзу. Мужей, что шли с бронзовыми мечами и медными щитами на боку. Возле камня говорения они разошлись кружком вдоль кольца голубых камней, стали позади Исона. Он поднял меч, и шум сразу же стих. Я стою на камне говорения, чтобы сказать вам. Сегодня вы увидите такое, чего вам еще не приходилось видеть. Сегодня вы увидите чудо, о котором будете рассказывать вашим детям. Они расскажут об этом детям ваших детей и не будет конца рассказу. Сегодня вы увидите, как сделается такое, что не может быть сделано. «А когда это свершится, вы услышите такое, что никогда не думали слышать». Голос Исона потонул в общем гуле. Толпа возбужденно зашевелилась. Никто не мог знать, что крылось за его словами, но все понимали, что вот-вот произойдет нечто необыкновенное. Слова Исона не расходились с делом. Все успели уже убедиться в этом. Он вновь обратился к собравшимся, и все умолкли. «Следуйте за мной!» И отправился прочь от камня к выходу из Дана, сопровождаемый Микенцами. Идти пришлось недалеко, к развалу камней. Там Исон взобрался на выбранный Интебом плоский монолит. Египтянин встал рядом с ним, потом наклонился и взял из рук Дарсана тяжелый булыжник. Когда Исон заговорил, все умолкли. «А теперь внемлите Интебу!» Он обещал сделать великое для меня». Энтеп тронул ногой округлый зеленоватый камень и указал на него. Воины вытягивали шеи, чтобы видеть. «Это молот», — объявил он, и все устремились поближе, чтобы разглядеть камень во всех подробностях, как будто не встречали такие вдани на каждом шагу. «Этот камень твердый. Он тверже всех остальных». Такими камнями Дарсан и его помощники обтесывают столпы воинов. Они это делают так. Нагнувшись, Зодчий двумя руками поднял камень, должно быть, в треть собственного веса, и, приподняв до уровня пояса, уронил вниз. Со знакомым глухим стуком Валун ударил в поверхность белого камня. Инте подкатил его в сторону и пальцем смахнул щепотку белой пыли. Так действует молот. Ударил раз, отколол от камня несколько зерен. Много раз ударил, поверхность камня сделалась ровной, или ты сделал в ней желобок или вмятину. Много дней уходит на то, чтобы обтесать даже небольшой камень. Но ничего другого не остается. Но теперь будет не так. Сегодня вы увидите кое-что новое. Он медленно прошел вдоль большого камня, вернулся назад. Собравшиеся не сводили с него глаз. Интеп указал на огромную скалу и сказал то, чему трудно было поверить. «Сегодня мы разобьем пополам этот камень, я и воины. Потом мы доставим его в Дан, и он станет камнем Исона. Мы обтешим его, передвинем и поднимем. Такого камня еще не ставил никто из воинов». Потом будет кое-что еще, но я говорю вам пока только об этом камне. Кто-то расхохотался, и сон рванулся вперед, отодвинув Интеба в сторону. Он ткнул мечом в сторону толпы, так что ближайшие попятились. «Слова Интеба мои слова!» В голосе его слышалась смертоносная ярость. «Кто смеется над ним, смеется надо мной, а я отрублю голову всякому, кто посмеет хотя бы улыбнуться». «Все слышали!» Оказалось, что расслышали все. Женщины прятали лица, иные из детей пустились на утек. Мужчины остались, они же воины. Но лица их были столь же бесстрастны, как поверхность камня перед ними. «Лишь самые могучие из воинов способны помочь мне изваять камень и сону», проговорил Энтеп, нарушив молчание. «Молод будет у каждого воина». И чем тяжелее он будет, тем сильнее воин, тем больше ему будет чести потом. Вот молоты, Дарсан найдет еще. Теперь были задеты гордость и честь. Заткнув топоры за пояс, воины с криками, расталкивая друг друга, бросились искать камни покрупнее. По большей части они выбирали неподходящие камни. Можно было воспользоваться лишь зелеными валунами, и с бранью бросали их, когда Интеп указывал на ошибку, чтобы тут же отправиться на поиски нужного камня. По одному вспотевшие и недовольные, они возвращались назад с молотами. Когда молоты оказались человеку двадцати, Интеп остановил их. Для остальных нет места. Честь достанется этим воинам, которые сделают небывалое. Сперва они столпились вокруг камня. потом полезли наверх, на ходу хвастая перед оставшимися без дела. Все взяли с собой молоты. С помощью мекенцев Энтеб разместил воинов в линию вдоль всего камня. Стоя плечом к плечу, они напряженно слушали объяснения Энтеба. Дело не было сложным, но они не привыкли работать вместе и вообще никогда ничего не делали одновременно. Трудно было даже уразуметь, что возможно такое. Он заставил их повторять движение снова и снова, много раз, пока им не удалось всё сделать правильно. Наверх передали небольшие камни, в кулак человека, и они приступили к учёбе. Интеп провёл углем две чёрные линии в шаге друг от друга и возобновлял их, когда воины затирали чёрный след своими ногами. Некоторые ворчали под нос, жалуясь на жару и дурацкое дело, но никто не подумал улыбнуться. т по хрипшим голосом все повторял свои наставления так в линию все в линию ноги на черте ни передней ни за ней на черте хорошо подняли молоты над головой держите держите пока я не скажу потом вместе бросайте камни упали в разнобой возле черты покатились в сторону некоторые свалились вниз Микенцы отогнали толпу, но мальчишки подобрали упавшие камни. Уж они-то наслаждались представлением и подали наверх. «Нет, поднимать не надо», — приказал Интеп. «Сбросьте вниз остальные. Теперь берем молоты». Послышались оживленные крики. Воины, перекликаясь, сбросили вниз голыши и подобрали молоты. Картина была впечатляющей. Рослые, мокрые от пота воины, плечом к плечу, стояли от края до края глыбы. За ними находился Энтеп. Толпа стихла. Поднимай, приказал Энтеп. И ярние пригнулись, поднимая над головой зеленые камни. «Держи, держи!» — завопил зодчий. Кое-кто замешкался, один вовсе выронил камень прямо на ногу и ругался. Наконец, все валуны оказались над головами. «Бросай!» Тяжелые глыбы рухнули с громовым рокотом. Воины отпрыгнули назад. Ничего не случилось. Интеп хриплым голосом распоряжался, покрывая недовольный ропот. «Плохо. Не все разом, не на линию. Делайте правильно, тупоумный твари, или ничего не выйдет. Вместе взяли, вместе подняли. Бросай!» И снова ничего. Среди воинов и в толпе послышались недовольные возгласы. Микенцы подняли мечи и щиты. Спрыгнув к Антебу на камень, сон принялся расхаживать за спиной воинов. «Значит, у вас хватает силенки только чтобы убивать псов!» — завопил он. «Здесь дело потруднее, чем махать топорами. Делайте правильно, иначе я перебью всех до единого. Вы сделаете как нужно!» Силой своей воли он вынудил воинов остаться на камне. Громко протестуя, они поднимали и роняли молоты, но безрезультатно. Плоскостью меча и сон подбадривал тех, кто не прочь был убежать. Он ругался сразу на трех языках. Наконец, все снова подняли молоты. «Над головой! Выше!» — пожирасили коровьих лепешек в апилон. «Выше! Выше держите! Все держите! Делайте, что я говорю! Делайте правильно, чтобы на этот раз они упали вместе и точно на черте!» С гневными криками воины ерни выронили камни. Скала под ногами дрогнула. С оглушительным треском глыба развалилась надвое, засыпая бросившуюся в рассыпную толпу обломками камня. Шломленные воины глядели на дело своих рук. Громадный камень расселся по всей длине, там, где Интеп начертил линию.